Глава 25 Простите, 2 Расскажу вам об одном случае, когда я должен был попросить прощения, но так и не сделал этого. Я страстный болельщик арсенала. В какой момент им стал, даже не помню. Еще мальчишкой, когда другие ребята рассказывали друг другу, что непременно станут пожарными, машинистами поезда и тому подобным, я мечтал только об одном, как выйду однажды на поле в знаменитом красно-белом костюме. Я и по сей день, хоть больше не ношу пижамы, ни с кем не обмениваюсь наклейками, остаюсь фанатом этих ребят. А пару лет назад в одной из своих любимых пивнушек увидел одного из них. Можете себе представить? Я подхожу к нему, сажусь за его столик и начинаю говорить, что с раннего детства считаю их всех своими кумирами и все такое. В такие моменты меня переполняют самые приятные ощущения. Я вспоминаю о том, как радовался забитым именно этим парнем голам, как впервые ездил в Хайбери, «Сколько мне было лет, когда я уже знал наизусть имена всех бывших и настоящих игроков Арсенала. Я и до сих пор помню многие из них. Ему нравится со мной общаться. Он сам мне об этом говорит. С тобой интересно поболтать». Я трепался с ним и его женой полночи и был безумно этому рад. Потом взял у него автограф, мы обменялись рукопожатиями, и я спокойно удалился вместе с сумкой этой дамочки. Я взял ее себе на память в качестве сувенир ну, вы понимаете. Оказывается, этот чудак, его имени я называть не буду, почему, вам скоро станет ясно, совсем недавно купил в самой роскошной части нашего города огромный дом. А у меня, спасибо сумочке его жены, появился его адрес. Я направляюсь к их дому два дня спустя и прощупываю почву, так чисто из любопытства, и возвращаюсь домой с ковриком для вытирания ног и сеткой для бутылок с молоком. Я вовсе не собирался их красть, но не смог с собой совладать. Вы только задумайтесь. В эту сетку ставили когда-то молочные бутылки, которые опустошал сам великий футболист. А на коврике, сейчас он с гордостью красуется перед моим парадным, до сих пор сохраняются следы его знаменитых ног. Класс. Через три недели с небольшим ко мне перекочевывают и тяпка из его сада, и тележка, и каменные каменная цапля, и столик. Я бесконечно ему благодарен. Но всех этих вещей мне недостаточно. Я хочу заполучить какой-нибудь достойный сувенир, нечто такое, чем можно дорожить по-настоящему. В общем, в один прекрасный день, вернее, поздний вечер, я беру отвертку, сажусь в фургон, заезжаю за Олли, и мы направляемся осуществлять мою мечту. Для столь шикарного дома забраться в него нам удалось невероятно просто. Сначала мы проникли в гараж, дверь в котором едва держалась на петлях, потом в сам дом через внутреннюю дверь, оказавшуюся незапертой. Я никак не ожидал подобной небрежности от игрока столь сильной команды Увидев аккуратно сложные у холодильника садовые инструменты, очевидно, он решил больше не оставлять их на улице, я отметил, что перед уходом будет не лишним захватить с собой приспособление для подстрижки кустов. «Вот это вещи, это я понимаю. Иметь в качестве сувенира что-нибудь такое — совсем другое дело», — говорю я, доставая из сушки для посуды кружку. «Наверняка это его кружка, посмотри-ка». «Кружка, кружка», — говорит Оля, абсолютно меня не понимая. Он никогда не был футбольным болельщиком. Несколько матчей в своей жизни, может, и посмотрел, но больше от нечего делать. Не знаю, как вы, а лично я всегда считал, что в парнях, не увлекающихся футболом, есть что-то странное. Я ничего не имею против воли только не поймите меня неправильно. Но по личному опыту знаю, что те типы, которые равнодушны к футболу, почти всегда относятся к какой-нибудь из трех групп. Трэндспоттером — человек, хобби которого отслеживать поезда и записывать номера локомотивов. Мальчиком-ботаником или геем. Страстью к отслеживанию поездов и записыванию номеров локомотивов Оля, по-моему, не страдает. Уровень интеллектуального развития у нее примерно такой, как у меня. Вот я постоянно втайне переживаю за него, ничего не могу с собой поделать. Но ведь это не какая-нибудь кружка, а его кружка, говорю я, но Оля по-прежнему меня не понимает. Значит, возьми ее себе. Конечно, возьму черт побери, а в придачу еще и тарелку с ножом и вилкой. Буду пользоваться ими во время ужина. — Пожалуйста, — отвечает Оля, — а я прихвачу микроволновку, его микроволновку. — Постой, постой, — говорю я, — мы не будем обчищать этот дом. — Почему? — Почему? Да потому что потому что здесь живет он. — Но мы уже обчищаем его дом, нравится тебе это или нет. И нет большой разницы в том, что именно ты или я здесь тащим коробку с печеньем или телевизор, видак и стереосистему. Я задумываюсь над словами Оли и понимаю, что они не лишены смысла. Я знал, на что иду, когда выезжал сегодня из дома, хоть и тешил себя глупой мыслью, будто завариваю всю эту кашу ради ничтожной кружки. «Ладно», — говорю я с неохотой, — «только давай все сделаем крайне аккуратно. Я ведь смотрю на этого парня как на героя, понимаешь?» «Да, да, да», — отвечает Оля направляясь прямиком в спальню. Я достаю два чистых пакета для мусора и наполняю их чашками, тарелками, ножами, фотографиями с подписями, видеокассетами и так далее. Ни одного другого дома за всю свою грабительскую бытность я не обрабатывал настолько тщательно. Мы забрали здесь все, что смогли. Абажур от светильников, одежду, фотографии, даже зубную пасту и мыло из ванной. Я говорю «мы», имея в виду «я». Оля подготавливала к выносу те вещи, которые мы берем в домах обычно. Я же в течение всего этого часа набирал себе все больше и больше сувениров. Вернее, не одному себе. Многие из моих приятелей тоже в восторге от арсенала, я знал, что они будут только счастливы выложить денежки за те самые очки, в которых он смотрел телевизор. С кружками, цветками в горшках и со всем остальным я быстро распрощался. Для себя оставил один сувенир, Лучшее, что можно было придумать, медаль – победитель Кубка Футбольной Ассоциации. Не копию, не подделку, а ту самую медаль, которую ему вручили в 79-м году за победу Арсенала над Манчестер Юнайтед в финальной игре на Кубок Мира. Теперь эта медаль моя. Ничем другим из всего, что у меня есть, я не дорожу так, как ею.